Глава восемнадцатая. Луиза. Но это был непреложный факт. Похитили Кейра. На следующий день всплыли имена «Кейр Харви» и «Казахстан». Эти слова Герт набрал в гугле. Я в отчаянии спросила «Может, теска и «Фамилия распространенная». Развернув стул, Гарт пытливо посмотрел на меня своими зелеными глазами, в них теплились грусть и снисходительная жалость. Тоже нефтяник, тоже работает в Казахстане, тоже Шотландец. Теоретически такое возможно, но заключать пари на то, что это не я бы не стал. Скрестив руки на груди, Гарт снова глянул на экран. «Что? Ей скажем?» «А на британских новостных сайтах это уже есть?» «Пока нет. Это я воспользовался Google Alert, набил слова «похищение Казахстан», и теперь все новости, где они упомянуты, поступают прямиком в твой ящик. А известно, почему его похитили?» «Я угадал». Инициативные зеленые подсуетились, хотят, чтобы нефтяные компании аккуратнее обращались с природой и чтобы не загаживали Каспийское море. И они не станут его мучить, правда? Ведь люди, которые борются за чистоту природы, не станут убивать заложников? Фанатики бывают разные. Самые сдвинутые — те, которые хотят спасти зверушек. «Но наши...» Гэрд снова повернулся к экрану. «Наши вроде как окружающую среду защищают. Наверное, молодые совсем заботятся о своем будущем. Если они хоть как-то говорят по-английски, что вполне вероятно, то побеседуют с Кейром и сразу поймут, что он такой же чудик на одной волне с ними». «Так говорим Мариане или нет?» Гарт обернулся. «Между ними все кончено, я правильно усек?» «Так она говорит, но это все слова, я ей не верю». «Узнать она может только по радио или в теленовостях». Взяв ручку, он стал задумчиво постукивать ею по столешнице, уставившись в стену. «Можно сказать, что телевизор не работает, или радиоприемник, но что-то одно». Чтобы оба сразу сломались, в это она точно не поверит. «Теленовости мы редко включаем, и Риана больше любит слушать радио», — Герт взмахнул ручкой, будто дирижерской палочкой. «Что, если я вытащу из радиорозетки предохранитель?» «Включит она приемник, а он — бах! — и вырубится!» Она попросит поменять предохранитель только и всего? — Знаю. — Что-нибудь ей наплетешь? — Лучше я наплету, если буду у вас. Наверняка она по технической части больше мне доверяет. Скажу, что предохранитель поменял, но приемник все равно не фурычит. Заберу его, чтобы починить. — Пару дней можно будет поволынить. План Герта немного меня успокоил. «Все-таки знающий человек всегда придумает что-нибудь дельное. И только я порадовалась, какой о чем вспомнила. Нет, это ничего не даст. У нее в комнате тоже есть радио. В старом ее кассетнике». «Он с антенной?» «Да». «Отломай ее. Скажешь потом, что нашла записку уборщицы», Та, будто бы задела нечаянно магнитофон, тот брякнулся, и антенна тю-тю. Два радио в доме, и оба одновременно вышли из строя. Думаю, сестра моя поймет, что ее дурят. И потом, как я могу подставить миссис Макджеливри? Она очень аккуратный человек, ни разу ничего не разбила. А вдруг Мариана выскажется ей насчет антенны? Тогда придется все выложить на чистоту. Нельзя, чтобы она вдруг узнала случайно. Журналюгия наверняка посмакуют эту историю. Скандал, что надо. Мы долго смотрели друг на друга, потом я сдалась. Ладно, я ей скажу. Когда это сделать? Лучше подождать, когда би си сообщит. Думаю, нам надо ориентироваться на то, что скажут они и вроде бы мы только-только об этом узнали. Может, сегодня не сообщат? «Хорошо бы», — сказал он, снова посмотрев на экран. «Так, что-то только что свалилось к тебе в ящик. Не спрашивай. То самое. Би-Би-Си со ссылкой на агентство «Рейтер» называет Кейра «одного из трех похищенных группой казахских защитников природы». Название этой организации выговорить практически невозможно. Там сказано, где их держит. Он дальше прокрутил текст. На море, на каком-то судне в Каспийском море. Ух ты, вот гады! Что, настолько плохо? Я уставилась на экран, нащупывая свои очки, болтавшиеся на цепочке. Эти защитники природы предупреждают, что при первой же попытке освободить этих парней или захватить судно, они прикончат одного из заложников. «Боже ты мой!» «Запугивают, не бери в голову! Это же явный блеф!» Обещают отпустить двоих, как только нефтяные фермачи согласятся на переговоры с представителями этой их организации – а третьего, когда будут подписаны их условия. Но переговоры могут продлиться несколько недель. Запросто. Остается только надеяться, что Кейр будет одним из двоих. Этих отпустят довольно скоро. Теперь уж придется ей сказать. Да, тянуть некуда, но, по крайней мере, теперь у нас есть конкретные факты. Только нельзя. Нельзя говорить ей про то, что зеленые пригрозили одного убить. Согласен, этот факт лучше опустить. А после того, как скажем, что будем делать, а? Что-что? Ждать? Надеяться, что Кейр сумеет выпутаться? Как ты думаешь, он говорит по-казахски или по-русски?» Он придумал, как точно передать звуками всполухи северного сияния. Он знает, как показать звезды слепому человеку. Ничего удивительного, если он заговорил на русском или на казахском, или «не знаю, на каком там еще».